Глава девятнадцатая. После звонка Иерихонский сам отворил дверь, весь сияющий улыбкой, и возгласил. «Добро пожаловать, многоуважаемая гостья Манифа Мартыновна. Скорблю только, что вы одна счастливите меня своим посещением. О, сколь горда и непреклонно прекраснейшая Софья Николаевна!» «Ах, это вовсе не из гордости, Антиох Захарыч!» — отвечала Манифа Мартыновна. «Гордости тут никакой, а у ней, откровенно говоря...» Характер такой странный. Она удивительно, как трудно со всеми сходится. Сначала, то есть. А потом, как к кому привыкнет и сойдется с кем, то это золотая девушка. Ну, здравствуйте, дорогой сосед. И Ерехонский приложился к ручке и сказал. «Прошу в гостиную. Вот мой вдовий уголок. Я ведь вдовел не на этой квартире. При жене я имел квартиру побольше этой, но мебели не продавал, от того здесь несколько и тесновато». «Вот портрет моей покойницы». И он указал на большую фотографию полной дамы с кучей колец на руках, сложенных на животе, в которых она держала полураскрытый веер. Гостиная была с мягкой мебелью в малиновой обивке, без портьер, с тюлевыми драпировками на окнах, с зеркалами в простенках, с ковром, изображающим оскалившего зубы тигра около дивана, и имела на стенах две картины библейского содержания в золотых, изрядно уже загрязненных рамах. Около окон стояли горшки с пальмами-латаниями, вился плющ по рельяжем и протягивался по потолку. Все это было освещено лампой под ярко-красным бумажным абажуром. «Присядьте, многоуважаемая, отдохните. Где вам получится устроиться? Не прикажете ли на диванчик? Здесь будет поудобнее», — суетился Ерихонский, усаживая манефу Мартыновну. Та села на диван, и Ерихонский поместился против нее, но сидели они недолго. Перекинувшись несколькими словами о здоровье Софьи Николаевны и расточив по поводу её несколько комплиментов, Ерихонский предложил... «Может быть, желаете осмотреть всю мою квартиру, чтобы иметь понятие о скромном убежище вдовца?» «Даже очень приятно, Антиох Захарыч», дала ответ Манифа Мартыновна. «Ведь вы наш самый ближайший сосед, нас разделяют только наш потолок и ваш пол. Пол Оршина. Я всего в пол живу от вас», засмеялся Ерихонский. «Так вот, пожалуйте, расположение квартиры совершенно такое же, как у вас. Вот это моя спальня». «И у меня с Саняшей тут же спальня». Они стояли в комнате, разгороженной довольно уже потертой и полинявшей коричневой с желтым драпировкой, с такой же мягкой мебелью, с большой орехового дерева божницы в углу, сплошь увешенной и уставленной иконами в серебряных окладах, перед которыми теплилась лампадка с малиновым ободком. В простенке помещалась стеклянная горка, на полках которой лежало и стояло столовое и чайное серебро, множество серебряных разнокалиберных салонок, стаканчиков и, между прочим, маленький серебряный самовар и кофейник. «Приданная покойницы отрекомендовала Ерихонски, указывая на содержимое божницы и горки. «Она у меня была из купеческого города. И постель приданная». Кивнул он в распахнутые полы драпировки, откуда виднелась широчайшая двухспальная кровать, покрытая белым тканевым одеялом с двумя ворохами подушек разных величин. «А вдовелый не сменял кровати», — продолжал он. «Так и продолжаю на ней спать». «Да ведь что ж, на широкой-то просторнее, приятнее», — вставила свое слово Манефа Мартыновна. Затем они перешли в кабинет. Кабинет был со старой красного дерева мебелью, обитой Софьяном. Над диваном висел вышитый ковер с изображением старика-турка с трубкой среди двух одолисок. Тут же висела гитара. Далее шли книжные полки с томами свода законов. У окна стоял красного же дерева письменный стул на шкапиках с бронзовой чернильницей, изображающей пеликана, осеняющего своими крыльями птенцов в гнезде и в то же время щиплющего свою грудь. На столе горела лампа. Все письменные принадлежности находились в порядке и лежали счеты с большими костяшками. Стена перед письменным столом была сплошь завешена фотографиями в рамках. Фотографии эти изображали чиновников в вицмундирах, с крестами на шеях и со звездами на фраках. Мои бывшие непосредственные начальники и я сам в нескольких видах, отрекомендовал и Ерихонский, здесь я во всех стадиях моего служебного развития и до нынешнего чина. Все яс! Изволите видеть, начальник и я, далее опять начальник и опять я, на память. Вижу, вижу. Ах, как приятно иметь такие воспоминания о себе! Восторгалась Манефа Мартыновна. И как у вас все это в порядке, аккуратно. Порядок и аккуратность всегда были присущи мне, многоуважаемая Манефа Мартыновна, и через них я в люди вышел, похвастался Ерехунский. Вот здесь я в небольшом еще чине с первым крестиком Станислава в Петлице. «А и здесь как вы солидны», — похвалила Манефа Мартыновна. «Я всегда держался солидно и с достоинством, многоуважаемая. На этом портрете я уже в следующем чине с двумя крестами в петлице, Станиславом и Анной. Видите, я тогда баки носил, потому что наш начальник был с баками. Обыкновенно мы, служаки, всегда подражали нашему ближайшему начальству», — рассказывала Ерихонский. «Да так и следует, Антиох Захарыч», — поддакнула Манефа Мартыновна. И Ерехонский вдохновился. «Вот и волосы на голове подлиннее, а не под гребенку», — продолжал он. «Наш начальник имел тогда привычку носить несколько длинные волосы и был немного либерал. Ну, понятно, и мы, хе-хе-хе. А вот тут я уж, так сказать, в штаб-офицерских чинах. Первый портрет — надборный советник и со Станиславом на шее, второй — в чине коллежского советника и с Аннинским крестом на шее, и здесь уже без бак». Назначен был новый начальник, и бак не носил. А вот портрет, где я уж статский советник с Владимиром в петлице, и у меня, кроме русских орденов, два иностранные ордена. Здесь на портрете я уже снялся во весь рост. В мундире, в присущих мне по форме белых панталонах и с треуголкой с плюмажем — «Счина коллежского советника бак я уже так и не носил. Было у нас начальство и с длинными волосами, но Бог послал мне лысину, и я уж не мог отращивать волос». И Ерехонский рассказывал и освещал каждый портрет свечой, которую держал в руке. «Прекрасно, прекрасно!» — умилялась Манефа Мартыновна перед портретом его в мундире. «Здесь уж вы прямо сановником выглядите! Да ведь и на самом деле сановник!» — прищелкнул он языком — Вы знаете, какой у меня тут орден на шее, ведь это многоуважаемая Владимир. да -с. Далее Ерехонский перевел Манефу Мартыновну в столовую. В столовой уже был накрыт стол для чаепития, стояли закуски и целая батарея бутылок, окруженная блюдечками с вареньем, но самовара еще не было. Эта комната ничем особенным не отличалась, кроме того, что на буфете стояли четыре самовара разных калибров. Тоже приданная покойной жены, отрекомендовал он. «Желаете кухню посмотреть?» «Да, чего же, я все любуюсь, в каком у вас все порядке», отвечала Манефа Мартыновна. «Ведь вот вы и вдовый человек, большой чиновник, кажись, вам должно бы уж быть и не до этого. А я люблю -с, я все сам, даже провизию иногда закупаю сам». «Удивительно», шептала Манефа Мартыновна. «Была показана и кухня». В кухне на полках горела жаром много хорошо вычищенной медной посуды, высилась кофейная мельница, ступка и большой рыбный котел. В кухне встретили их кухарка Дарья и ее сожитель Семён, косматый красноносый седой бакенбардист в черном сюртуке и нетяных перчатках, находящийся при Ерихонском в качестве лакея. «Здравствуйте, барынька Манефа Мартыновна», — заговорила Дарья. «Наконец-то дождались мы вас, матушка, а генерал на что и дело», Но тут и Ерехонский бросил на нее строгий взгляд, сделав жест, и она замолчала. «Прикажете самовар подавать ваше превосходительство?» спросил Семен, когда они уходили из кухни. «Подавай, теперь можешь». Но перед тем, чтобы вести манифу Мартыновну в столовую, Ерехонский привел ее еще в комнату и сказал... «А вот тут у меня прислуга. На самом деле, прежде всего, бросился здесь в глаза большой стол, и на нем целый ряд деревянных колодок с надетыми на них ярко начищенными сапогами Ерехонского, и затем до десятка разных птиц в клетках. «Здесь у меня чижи, соловьи и синицы», — сказал Ерехонский. «Здесь у меня и канарейки выводят своих птенцов. Два кенера висят в клетках в столовой, а тут семьи. Очень уж сорят в чистых комнатах, так здесь держу». «Люблю всех пернатых и по утрам всегда уделяю им свой досуг», произнес он с чувством. «С ногтей юности люблю птиц». Покончив осмотр квартиры, они уже сидели в столовой около самовара.